Нина почти добралась до дома, когда молчание в джипе нарушил звонок. Она, взглянув на экран смартфона, удивилась вслух, что ему надо в это время. Она приняла вызов. Уже ночь на дворе. «Я весь день ждал твоего звонка». Ответ с наездом так походил на поведение светличного. «Ты хотела поговорить об Аише. почему?» Шатенка вздохнула, понимая, что от этого человека так просто не отмахнешься. «Дело касается безопасности моей семьи». Она не могла не заметить тревоги в рисковатом голосе. «К чему эти вопросы? Что-то случилось?» Он говорил почти зло. «Она сейчас у меня. Странное поведение и буквально брызжет слюной от ненависти к тебе. Это при том, что я всячески избегаю Павла». «Точно?» Нина слышала, как скрипят зубы Худиева. «По ее словам, спишь и видишь, как его вернуть. Говорит, что преследуешь их. Все совершенно наоборот. Я не страдаю отсутствием кандидатов в мужья». Она услышала покашливание чеченца. Хотела просить помощи в защите от давления Павла. Смотря что предложишь взамен. Она ухмыльнулась, представив физиономию Худиева, когда тот будет разглядывать художество больной на голову сестры. Уверена, что удивлю. Тогда зачем оттягивать? Давай встретимся прямо сейчас. Можешь подъехать в мой дом? Или я к тебе? Нина хмыкнула. Вот где при внезапном появлении женщины точно не будет вопросов. Стало противно. Неужели Стас также настаивал на свидании с Рыжей в Рязани, изобразив потом внезапную встречу? Рванул в бар, несмотря на опасность. Она пробормотала. «Нет, спасибо, на сегодня общения с мужчинами мне хватит». Он тут же зацепился за фразу, сказанную с раздражением. «Что-то пошло не так на дне рождения друга Ильи?» Нина закрыла глаза. «Да чтоб тебя!» «Еще один самец, установивший за ней слежку». «Между нами всегда все хорошо», — огрызнулась она. «Спешу домой к детям. Тогда жду завтра. Место скину чуть позже». Худиев говорил с явным намеком. «Надеюсь, просьбу подкрепишь чем-то существенным?» «Хорошо, что тот не видел растянутые в кривой ухмылке пухлые губы. Не сомневайся». Он пожелал «хорошо добраться до дома» и сбросил вызов. В ту же секунду Нина почувствовала, как джип подпрыгивает, получив мощный удар, И медленно заваливается на бок скрежеща по асфальту многотонным железом по инерции летящим вперед, прокручиваясь вокруг оси. Звук бьющегося стекла и лопающегося пластика заложил уши, в нос ударил запах жженной резины и краски. Нина благодарила Бога, что удар пришелся на противоположную от нее сторону и начальника охраны, настоявшего, чтобы пристегнулась ремнем безопасности. Маты неслись с места водителя и отсидевшего рядом безопасника. «Нина Сергеевна, как вы там?» «Жива». Она прислушалась к ощущениям, резкой сильной боли не было. И... вроде не ранена. Сумка, в которую убирала телефон, послужила прокладкой между растресканным боковым стеклом и лицом. Автомобиль, наконец, остановился. «Пора выбираться. Не двигайтесь, сейчас вас вытащим». Она слышала, как снаружи пытаются вырвать дверь. Подоспели ребята из второй машины. Нина не успела как следует испугаться, а уже стояла на дрожащих ногах снаружи. Видно, не такая уж она, сука, раз удача в который раз на ее стороне. Она оглядывала проносящиеся мимо машины. Некоторые водители остановились, предлагая помощь, остальные лишь притормаживали. «Кто в нас влетел?» Ребята указали глазами на небольшой внедорожник за спиной, отброшенный на край тротуара. «Смылся, сука!» Выскочил из проулка, как черт, и смылся через пару минут. Даже не заглянул внутрь, живые мы или нет. Она вцепилась в руку одного из телохранителей, заглядывая в глаза. «А лицо его видел кто?» «Видел, пидора, нарисую». Вывалился из кабины до столкновения, но потом стоял в ожидании результата. Он оглянулся на рядом стоящие дома. «Не может быть, что какая-то из камер его не зафиксировала». «Качок пнул автомобиль со смятой мордой». «Номера сейчас пробьем». Нина трясущимися пальцами била по экрану смартфона в поисках последнего письма от Бероева. «Этот?» — она сунула парню под нос фотографию. Тот долго всматривался. «Вроде он. Я же фары врубил, успел рассмотреть». Она качала головой, заранее зная результат поиска. «Машина будет в угоне». Вздохнула, безвольно опуская руки. «Это не случайное столкновение. Он за мной охотится, если бы не вы...» Пухлые губы дрожали. Сердце гулко стучало, отдавая пульсом вставшее сухим горло. Она могла больше не увидеть детей и маму. Трое парней взяли объект охраны в живое кольцо. «Надо срочно увозить вас отсюда. С полицией разберемся сами». Ее усадили во второй джип. Тот рванул, вливаясь в поток машин, увозя пассажира с места аварии. Телефон взорвался через минуту. Первым звонил Илья. «С тобой все в порядке?» «Да». Отделалась парой царапин ушибами и очередным срывом нервной системы». Она всхлипнула. «Не могу понять, кому перешла дорогу». «Я уже говорил, отгребаешь по долгам Жукова». Голос миллиардера был жестоким. «Осталось бы у меня и...» «Что изменилось бы?» – перебила Нина. «Нападение перенеслось на утро?» «Ты права. Нужно искать причину и уничтожать». У второго мужчины при разговоре с ней скрежетали зубы, но совсем по разным причинам. «Думаешь, я против?» Этот скотина пытался убить моих детей. Сейчас наберу Бероева. Навешала на вас проблем. Машину из-за меня потерял. Да черт с ним, с джипом. Хорошо, что был усилен, ты осталась живой. Перезвони потом, я буду ждать. Набирать Олега не пришлось, он объявился сам. Федорова, что случилось? Голос полный заботы, расстройства и страха. Все тоже, Олежек. Меня пытались убить. Хотел бы прикончить, сделал все по-другому. Она усмехнулась. Спасибо который раз успокоил и обнадежил. Обижаться на тон Нины не было времени. Олег явно оправдывался. «Работает тварь не один. Кто-то предупредил, что ты домой едешь». Нина отвечала с ехицей, чтобы вызвать эмоции играющего в невозмутимость ФСБшника. «А куда еще может отправиться ночью мать четверых детей, не промышляющая проституцией?» Он вздохнул, признавая. «Ясно одно, а не на шаг впереди». «Так сделай что-нибудь с этим!» Нина чуть не сорвалась на крик. «Бероев, мне завтра не пускать детей в школу?» Она отлично помнила, как было в Рязани. «А на очереди?» «Прости, Нинок, за что?» «Хотелось определенности, чтобы рассчитывать свои действия. Никак не могу вычислить этого сучару». «Хотела бы сказать, Олежек, все нормально, спасибо за то, что делаешь, если бы речь шла не о детях. Мне обратиться к ментам? Что они сделают, если я не могу?» На этот раз он рычал от бессилия. Она сбавила обороты. Бероев сделает все ради троши и переключила разговор. «Завтра встречаюсь с Худиевым, может, он чем-то поможет?» «Будь осторожна с ним. К женщинам вне его семьи не жди уважения». «Уже поняла. Надену чедру, чтобы не считал шалавой». Олег нервно хохотнул, отлично зная привычки сверхбогатого друга. «Это его возбудит еще больше. Вспомни свет личного, скинешь мне место встречи». Подъеду, подстрахую на всякий случай. Заметана.